Часть третья. Глава первая. Наверняка мертва. Рухнув с такой высоты, невозможно остаться в живых. Да и не станет живой человек лежать, подставив голову под набегавшие волны. И все же я не мог в это поверить. — Хелен! — с надрывом крикнул я. «Хелен — Хелен! Голос эхом вернулся ко мне. Какой-то потусторонний звук, от которого меня бросило в дрожь. И все же уйти, не удостоверившись, что она действительно мертва, я не мог. А вдруг она тонет, а я стою и глазею. Я распластался на земле и подполз к обрыву, свесив голову над пропастью. От страшной высоты у меня закружилась голова. Я лихорадочно оглядел меловой склон обрыва, пытаясь отыскать путь вниз, но его не было. Оставалось только спуститься по веревке. Сердце у меня стучало, как молот, на лице выступил холодный пот, и все же я рискнул податься вперед еще на несколько дюймов. Теперь я увидел ее, несколько лучше. Голову покрывала слегка колышущаяся вода. А когда на море упал луч закатного солнца, Я увидел вокруг ее светлых волос алый ореол. Она была мертва. Я добрался до тропинки и сел на корточки. Меня тошнило и трясло. Сколько же она там пролежала? Может, она мертва уже несколько часов? Мне нужна была помощь. В доме есть телефон. Оттуда я мог позвонить в полицию. Если я поспешу, они приедут еще засветло. Я встал, сделал два неуверенных шатких шага назад и резко остановился. Полиция? До меня вдруг дошло, чем может обернуться полицейское расследование. Они легко узнают, что мы с Хелен планировали провести месяц на этой вилле. А еще чуть погодя, эта весть дойдет до Чалмерса. Стоит мне позвонить в полицию, и вся эта мерзкая история выплывет наружу. Пока я стоял, не зная, как быть, в бухточку подо мной вошла рыбацкая лодка. Я сразу понял, что меня прекрасно видно на фоне неба. До лодки было далеко, и моего лица им не разглядеть. Но волна паники заставила меня быстро опуститься на корточки и спрятаться. Вот так-то. Влип я по-страшному. Подсознательно я давно понимал, что напрашиваюсь на неприятности. И вот я влип. Сидя на корточках, я представил себе выражение, которое появится на жестком, тяжелом лице Шервена Чалмерса, когда он услышит о том, что мы с его дочерью договорились пожить на вилле в Соренто, и что его дочь сорвалась с утеса. Чалмерс наверняка решит, что мы были любовниками. Он еще чего доброго подумает, что она мне надоела, и я столкнул ее с обрыва. Эта мысль повергла меня в панику. Вероятно, и полиция подумает то же самое. Насколько я знал, никто не видел, как она упала. Мне нечем подтвердить время моего приезда. Вдруг она упала всего за час до того, как я появился. Тогда мое дело — труба. Единственным моим желанием было незаметно убраться отсюда и как можно скорее. Повернувшись... Чтобы двинуться по тропке в обратный путь, я споткнулся о футляр камеры Хелен, который уронил, когда увидел ее. Я поднял его, поколебался, потом размахнулся, чтобы бросить с утеса, но вовремя опомнился. Сейчас я не мог позволить себе ни одной ошибки. На футляре оставались мои отпечатки пальцев. Я вытащил носовой платок, и старательно протёр весь футляр. Пять или шесть раз, пока не убедился, что все отпечатки уничтожены. И уж только потом швырнул футляр с утеса. Повернувшись, я быстро пошел по тропинке. Уже смеркалось. Солнце, огромный огненный шар пропитало море и небо красным сиянием. На одинокую белую виллу я едва взглянул, но успел заметить, что в трех окнах загорелся свет. Паника постепенно проходила, и я, зная себя, поспешал по тропинке. Меня мучила совесть, что я бросил Хелен, но я был уверен, что она мертва, и решил, что надо думать о себе. К тому времени, как я добрался до садовой калитки, первое потрясение от ее смерти улеглось, и голова у меня снова заработала. Самым верным решением было бы позвонить в полицию. Если я чистосердечно признаюсь, что собирался месяц жить с девушкой, объясню, как я нашел тело, у них не будет причин не верить мне. Во всяком случае, меня не могли бы уличить во лжи. Если же я стану молчать, а они случайно выйдут на меня, то вполне справедливо заподозрят во мне виновника ее смерти». Я бы так и сделал, как бы не предстоящее новое назначение. Больше всего на свете мне хотелось заведовать иностранным отделом. Я понимал, что этой должности мне не видать, если Чалмерс узнает правду. Было бы сумасшествием с моей стороны отказаться от блестящего будущего, сообщив полиции правду. Если же я промолчу, и мне немного повезет, есть неплохой шанс выйти сухим из воды. Ведь между нами ничего не было, твердил я себе. Я ее даже не любил, эту девушку. Во мне просто пробудился глупый, безответственный инстинкт. Она сама во всем виновата. Это она соблазняла меня. Она все и устроила. По словам Максуэлла, она сирена с большим опытом. Ей не впервой втягивать мужчин в беду. Я буду распоследним дураком, если даже не попытаюсь спастись. Сбросив груз с души, я успокоился. «Ну что ж», — подумал я, — «надо удостовериться, что никто не узнает о моем визите сюда. Я должен обеспечить себе алиби». Я уже добрался до калитки, откуда дорожка вела через сад к дому. Там я задержался и взглянул на часы. Было половина девятого. Максуэл и Джина думают, что я уже в Венеции. Надежды добраться отсюда до Венеции сегодня вечером не было никакой. Единственная возможность обеспечить себе алиби — это вернуться в Рим. Рано утром я пошел бы на работу и дал им понять, что решил не ездить в Венецию, а остался в Риме, чтобы закончить главу романа, над которым работал. Алиби было не ахти какое, но ничего лучшего я в тот момент придумать не мог». Полиция легко докажет, что я не был в Венеции, но как доказать, что я не провел весь день дома? В квартиру вела отдельная лестница, и никто никогда не видел, как я вхожу или выхожу. Я очень жалел, что не взял машину. Добраться на ней до Рима было бы проще простого, а взять Линкольн, который я видел на площадке перед домом, у меня не хватит духу. Женщина из деревни, нанятая вести хозяйство на вилле. Наверняка знала, что Хелен приехала на машине. Если машина исчезнет, полиция может прийти к заключению, что смерть Хелен не случайна. Придется топать до Соренто, а потом попытаться уехать на поезде в Неаполь. Я понятия не имел, когда отправляется последний поезд из Соренто, но я считал вполне вероятным, что могу опоздать. Ведь мне предстояло пройти пять долгих миль. Я знал, что в 11.15 есть поезд из Неаполя в Рим. Но ведь надо еще добраться до Неаполя. Я снова бросил взгляд на Линкольн, борясь с искушением взять его. Как бы там ни было, нельзя еще больше усложнять и без того сложное положение. Огибая машину на пути к подъездной аллее, Я оглянулся на тихую темную виллу, и меня чуть не хватил удар. Неужели мне померещилась вспышка света в гостиной? Я проворно и бесшумно шмыгнул за машину и присел на корточки. Сердце у меня колотилось. Я долго смотрел на окна гостиной и вдруг снова увидел отблеск белого света, который тут же погас. Я подождал. Свет зажегся опять. На этот раз он горел дольше. В гостиной был какой-то человек с фонариком. Кто он? Не женщина из деревни. Она бы включила свет. С какой стати ей таится? Вот когда я по-настоящему испугался. Пригибаясь пониже, я отодвинулся от машины, пересек бетонированную площадку, и отошел подальше от виллы, пока не оказался под прикрытием огромной гортензии. Я спрятался за нее и снова уставился на окна. Луч света передвигался по гостиной, как будто незваный гость что-то искал. Мне хотелось узнать, кто же это. Меня так и подмывало подкрасться и захватить врасплох этого человека, кто бы он ни был, скорее всего, какой-нибудь воришка. Но я знал, что показываться нельзя. Никто не должен знать, что я побывал на вилле. Смотреть, как свет передвигается по комнате, и быть обреченным на бездействие выводило меня из себя. Минут через пять свет погас. Наступила долгая пауза. Затем я различил высокую фигуру, возникшую в дверном проеме. Человек задержался на мгновение на верхней ступеньке, Было уже темно, и я смог разглядеть только его смутный контур. Упругим шагом он спустился по ступенькам, подошел к машине и заглянул в нее, включив свой фонарик. Я был у него за спиной и разглядел, что на голове у него черная фетровая шляпа с широкими мягкими опущенными полями. Мощные плечи его выглядели внушительно. Теперь я уже радовался, что не вошел в дом и не застал его врасплох. Такой здоровяк мог не просто постоять за себя, но еще и поколотить. Свет погас, и он отошел от машины. Я припал к земле, ожидая, что он пойдет в моем направлении, к выходу в конце аллеи. Он, однако, быстро и тихо двинулся прямо через газон, И я, прежде чем его поглотила тьма, успел разглядеть, что он направляется к тропинке, ведущей к той дальней садовой калитке. Озадаченный и обеспокоенный, я во все глаза глядел ему вслед. Затем, вспомнив, что время уходить и что мне еще надо вернуться в Рим, я вышел из своего укрытия и, торопливо пройдя по аллее, миновал ворота и оказался на дороге. Я никак не мог успокоиться, и все размышлял об этом незваном госте. Воришка он? Или каким-то образом связан с Хелен? Вопрос оставался без ответа. Единственным утешением в этой загадочной ситуации было то, что он меня не увидел. До Соррента я добрался в 10 минут одиннадцатого. Я бежал, шел... Снова пускался бегом и прибыл на вокзал в конец измотанный. Последний поезд на Неаполь ушел десятью минутами раньше. В моем распоряжении оставалось час и пять минут, чтобы каким-то образом добраться до Неаполя. Я забрал чемодан из камеры хранения, стараясь не смотреть на служителя, чтобы не дать ему запомнить мое лицо. Затем вышел на привокзальную площадь, где стояло одинокое такси. Водитель дремал и проснулся, когда я уже сел в машину. «Я оплачу проезд в оба конца и дам вам 5000 лир чаевых, если вы доставите меня на Неапольский вокзал к четверти двенадцатого», — сказал я ему. «На всем белом свете не найдется более безрассудного, сумасшедшего и лихого водителя, чем итальянец». Стоит раззадорить его, как это сделал я, и вам остается лишь сидеть, зажмурив глаза, и молиться. Шофер даже не повернулся, чтобы взглянуть на меня. Он выпрямился, большим пальцем нажал кнопку стартера, выжал сцепление и выскочил с привокзальной площади на двух колесах. На протяжении 12 миль дорога из Соррента похожа на извивающуюся змею. Тут есть крутые виражи, опасные участки и узкие места, где два автобуса могут разъехаться, только если один остановится и даст проехать другому. Водители высовываются из окон и едут страшно медленно. Мой шофер гнал по этой дороге, как по линейке. Он держал руку на клаксоне, предупреждая о своем приближении миганием фар, и все же иногда я думал, что мой час настал. По счастливой случайности мы не повстречались с местным автобусом, который ходит каждый час, иначе не миновать бы нам аварии. Когда же мы оказались на Неапольской автостраде, стало легче, и я смог немного расслабиться. В это время движение было небольшое, и такси чуть больше получаса с ревом летело на скорости 85 миль в час. На окраину Неаполя мы въехали без пяти одиннадцать. Наступил самый трудный миг, так как известно, что в Неаполе круглые сутки полно машин, и ездят они медленно. Тут-то мой водитель и доказал мне, что он не только безрассудный псих, но и жизнь человеческую не в грош не ставит. Мы врезались в поток машин, как горячий нож в масло. Ни один итальянский водитель никогда добровольно не уступит дорогу другому, но сейчас они, казалось, были рады поскорее шарахнуться в сторону, и весь наш путь до вокзала, как пунктиром, был пронизан скрипом шин, резко тормозящих автомобилей, ревом гудков и злобными проклятиями. Я удивился, что полиция не вмешивается». Вероятно, прежде чем полицейский успевал поднести свисток к губам, такси уже скрывалось из виду. Мы прибыли на вокзал в пять минут двенадцатого. Водитель резко нажал на тормоза, с юзом остановился, повернулся ко мне и улыбнулся. Я предусмотрительно натянул шляпу на глаза, а в салоне было темно. Он меня ни за что не узнает, это уж точно — «Ну как, сеньор?» — спросил он, явно довольный собой. «Сила!» — едва выдохнул я, сунув ему пригоршню грязных тысячелировых банкнот. «Молодец, спасибо!» Я схватил чемодан, вышел из такси и бегом пересек тротуар. В здании вокзала я купил билеты, побежал по платформе к стоявшему поезду. Четыре минуты спустя, сидя в одиночестве в грязном вагоне третьего класса, я смотрел как исчезают вдали... Огни Неаполя. Я ехал в Рим.